Первым, кого Мани увидела на дорожке, был длинный парень с громадной собакой на поводке. «Здравствуйте», — поздоровалась Маня, отступая в траву. Парень кивнул и спросил отрывисто. «Вы к маме лекарство привезли?» «Она на террасе». «А вы Федя?» Парень остановился и посмотрел на нее. Он был поразительно похож на Максима. «Откуда вы знаете?» «Видите ли, я не привезла лекарства, Я знакомая вашего отца». «Меня зовут Мария Поливанова». «Здрасте», — пробормотал парень. «Фиби, сидеть». Громадная псина тут же уселась у его ноги, взглянула на Маню и осклабилась в улыбке. «Какая большая собака», — восторгалась Маня. «Я таких не видела». «Турецкий кангал», — объяснил парень. «Гигантская порода». «А вы к нам зачем? Если с соболезнованиями, то, наверное, лучше не надо. Мама сейчас не может». «Мы с ней договорились», — соврала Мания. «Не переживайте, Федя. Так получилось, что я последнее видела вашего отца и разговаривала с ним. Для вашей мамы это важно». Федя поморщился. «Ей бы поесть и поспать», — сказал он. А она совсем не спит». «Может, врача позвать?» — посочувствовала Маня. «Был, мама его прогнала». «Слушайте, я вас знаю. Интервью видел на Ютубе. Вы писательница, да?» Маня кивнула. Парень придвинулся поближе и заговорил горячо. «Слушайте, попробуйте ее заставить лечь. Она все время сидит и курит, и молчит, и даже не плачет». «Плакать легко», — сказала Маня. «А ей сейчас очень трудно». «Я понимаю», — Федя дернул плечом. Турецкий кангал, гигантская собака, шевельнулся и посмотрел встревоженно. «Но я не могу ещё и мать потерять. Я должен ей помочь, но как?» «Никто сейчас не поможет, Федя». «И что делать?» Вопрос был детский, наивный, но на него требовался ответ. «Как Мане было всех жалко! Как жалко!» «Вы пока идите с собакой», сказала Поливанова. «Вы же гулять шли?» Парень кивнул. «А я попробую поговорить с Женей. Может, мы что-нибудь и придумаем». Он посмотрел с надеждой. Дети верят во взрослых. Взрослые сильнее, больше знают, смогут защитить и помочь. «Мама на террасе!» — повторил парень и махнул рукой в сторону дома. — Она там постоянно сидит и молчит. И Рита с ней. А Машка по лесу бегает, не может сидеть. — Я понимаю. Маня проводила их глазами. Они оба были громадные и понурые. Что она нас может придумать? Как защитить и помочь? Писательница побрела к дому и немного послонялась перед крыльцом. Все никак не могла заставить себя войти. Ей казалось, как только она увидит Женю, Что-то случится такое, чего уже никак не удастся поправить. Эх, была не была. Маня поднялась по ступенькам и заглянула. «Здравствуйте, можно?» Никто не ответил, и она сообразила, что терраса с другой стороны, далеко, там ничего не слышно. Она спустилась в сад, весь только расцветающий, набирающий силу, молодой и ликующий, и обошла кругом. Терраса тоже была вся уставлена цветами. Павел Кондратьев старался на совесть. За цветами что-то равномерно поскрипывало. Маня постучала по перилам. «Можно?» Произошло какое-то движение, но поскрипывание не прекратилось. Перед Маней на верхней ступеньке возникла Маргарита, все в той же черной газовой косынки на голове. «Слава богу!» — выдохнула она, словно ждала гостю изо всех сил. Хоть кто-то догадался заехать. «Поднимайтесь, поднимайтесь сюда. Женечка, к нам пришли, слышишь?» Женя качалась в деревянной качалке туда-сюда. По чистым доскам пола вслед движению мотался съехавший плед туда-сюда. «Добрый день», — растерянно сказала Маня. «Да вы проходите. Женечка Покровская приехала, писательница. Мы с тобой вчера ночью ее интервью смотрели, помнишь? А вот она сама собственной персоной. Я чай соберу. Попьем чаю, да, Женечка?» Маня посмотрела на хозяйку дома и отвернулась потому что сильно защипала в глазах. Но она преодолела себя, храбро подошла и уселась рядом с качалкой на диван, с которого, видимо, только что вскочила Рита. «Женя, я к вам по делу», — начала маня неприятным и злобным от отчаяния голосом. «Вы должны со мной поговорить». Вдова Максима за несколько дней изменилась до неузнаваемости, похудела и словно съежилась. Щеки ввалились и обвисли, прямые плечи сгорбились. Она стала похожа на старушку из фильма про дом престарелых. Женя подняла на Маню водянистые глаза и посмотрела пристально, видимо, не узнавая. «Вы не можете меня не помнить», — тем же неприятным голосом продолжала Маня. «Мы встречались на работе у вашего мужа на другой день после того, как его убили». Тут она почувствовала сильный тычок в бок и оглянулась. Маргарита грозила ей кулаком и гримасничала. «А вы лучше делом займитесь» выдала ей писательница Покровская. «Давайте чаю, бутербродов. Я не завтракала. И в темпе, в темпе». Домоправительница вытаращила глаза от изумления и стала хватать ртом воздух. Маня головой указала ей на дверь. Та вдруг спохватилась и помчалась в дом, поминутно оглядываясь и чуть не спотыкаясь. «Ну?» — вновь обратилась Маня к старушке, которая была когда-то женой Максима и красивой женщиной. «Просыпайтесь, что вы ей богу!» «Не кричите» прошелестела старушка. «Я отлично вас помню. Вы маня. Что вам нужно? Поговорить с вами?» «Я не могу разговаривать». «Придётся смочь», — заявила писательница. Она не собиралась сдаваться. «У меня мужа убили», — сообщила Женя. «Прямо здесь, в саду. Я совершенно не могу тут находиться, но мне больше некуда пойти». Ни у Мани Поливановой, ни у писательницы Покровской не было опыта. Как разговаривать с человеком, который только что потерял всё, всю прежнюю жизнь? Что говорить, как себя вести, как пожалеть, как помочь? Опыта у Мани нет, но зато у нее есть Анна Иосифовна. Да-да, Анна пришла ей на помощь и тут. Вдруг Мани подумалась, как бы стала действовать в таком положении всесильная и мудрая издательница? И получилось только одним способом. «Вы принимаете таблетки?» — отрывисто спросила Маня. «Таблетки? Какие?» «От психоза, от истерики, не знаю. Какие-нибудь. Принимаете?» «Ничего она не принимает», — сказала позади Маргарита. Маня оглянулась, домоправительница накрывала на стол. «Доктор был, привез что-то. Не могу заставить, не соглашается она». «Это очень хорошо. Таблетки нам сейчас лишние». «Рита, быстренько несите водку. Или виски, что есть?» Маргарита растерялась. «Да все есть, как-нибудь. Полный погреб спиртного!» Сунулась поближе к Мане и зашептала. «Дочка, не станет она водку пить. Она и так-то ее не употребляет. А сейчас...» «Сейчас?» — перебила Маня в полный голос. «Мы должны что-то предпринять. Пойдемте, показывайте мне ваш погреб». Писательница выбрала бутылку виски со странным названием «Аран». Раньше она такого никогда не видела. Бутылки с ним помещались в отдельном шкафу. На добротной этикетке приоставлена крепость. 50 с чем-то градусов. Господи помилуй. Маня понимала, что сильно рискует, но была уверена, что Анна поступила бы точно так же. «Давайте сразу чем запить», — командовала она. «И чем заесть? Где лекарства?» Маргарита семенила следом, всем своим видом выражая сомнения и робкую надежду. «Здесь у нас лекарства. Какие нужны? Что доктор привозил?» «Аспирин и энтросгель давайте. Пусть лежат на готове». Они вернулись на террасу, командир и адъютант, и Маня разлила по стаканам жидкость, по цвету больше похожую на крепкий чай, чем на виски Женя качалась туда-сюда, качалка поскрипывала. Маня сунула ей в руку стакан. Женя посмотрела, словно на чью-то чужую руку. «Для начала выпьем» провозгласила Маня, вновь обретая неприятный голос. «За Максима! Пусть там, где он сейчас, ему будет хорошо!» Женя подняла на нее глаза. «Вы думаете, он где-то есть, где, может быть, хорошо?» «Ну, разумеется!» — выпалила Маня. «Он же не пропал бесследно, так не бывает!» «Но если он там, почему мы здесь?» — продолжала допытываться Женя. Маня, как коршун, контролировала ее стакан. «Нужно, нет, просто необходимо, чтобы Женя его выпила». «У всех свои задачи», — сказала Маня. «У него наверняка задача тьма. Мы просто о них ничего не знаем». «Да, но...» «Давайте выпьем за него», — перебила Маня. «Он же наверняка виски любит. Они все сейчас виски пьют». «Кто?» — спросила Женя. «Мужчины?» — объяснила Маня. «Ну?» И они залпом выпили. Обе. У Мани глаза полезли на лоб, а Женя даже не поморщилась. Должно быть, не заметила, что именно выпила. «Женечка, заесть, заесть!» — Маргарита сунула вдове бутерброд. Та взяла и положила бутерброд на качалку рядом с собой. «Нет, вы мне скажите...» — Женя отодвинула домоправительницу и уставилась на Маню. «Если вы знаете, куда он делся, почему его нет?» «Застрелили?» — не моргнув глазом, ответила писательница. И здесь его нет. Но где-то же он должен быть. «Где?» «Я не знаю. Вам видней. Вы разве не чувствуете, что он поблизости? Недалеко?» Она говорила ужасаясь тому, что говорит, призывая на помощь и Анну, и тёте Эмилию, знаменитого экстрасенса. «Я не знаю», — растерянно проговорила Женя. «Я, видите ли, совсем ничего не чувствую». «Очень плохо», — резюмировала Маня, «что не чувствуете» поэтому вам и кажется, что Максима больше нет вообще. Но это неправда». И налила еще жуткого виски. Много. Примерно по полстакана. Маргарита переводила тревожный взгляд с одной на другую. «Нам нужно еще выпить», — продолжала Маня. «Иначе вы совсем перестанете чувствовать. А вы должны понять, что он рядом. Поговорить с ним. Он ведь тоже хочет поговорить с вами». «Да?» — в полный голос спросила Женя. И выпила, и опять залпом. Маня свою порцию аккуратно вылила в чайную чашку. «Что вы мне наливаете?» — вдруг спросила Женя. «Микстура какая-то». «Виски из запасов вашего мужа», — сообщила Маня. «У него такого целый шкаф». «Да он вообще этот виски ящиками заказывал, больше любовался, чем пил. Но ему важно, что прям много. Он у нас вообще сторонник гигантомании. Всего должно быть с избытком». Я звоню, прошу утку привезти с фермы. У нас ферма своя тут недалеко. Он привозит три. Я им говорю, Макс, мы их до Нового года будем есть. А он про запас. Я на работе потом с этими утками мечусь, не знаю, кому пристроить». «Прекрасно», — оценила Маня и налила вдове ещё полстакана. «А представь себе, ты ему звонишь, просишь утку, а он тебе привозит, допустим, резиновые калоши». «Почему калоши?» Маня махнула рукой. Мой бы точно калоша привез. Он вообще меня не слушает никогда. Он писатель. А, -а, -а, а, с уважением протянула Женя и откинула с колен плед. <finite> ну, знаешь, Макс тоже не подарок. Его пересилить невозможно что-то. Если что, в голову вбил, пиши пропала. То стрелковый клуб покупает, то ферму, то дома какие-то строят в Беловодске. Я ему говорю: всех денег все равно не заработаешь а он отвечает, что ему по-другому не интересно. И в Москву переезжать ни за что не хотел. А ты хотела? Я сама не знаю. Может, в молодости и хотела. Теперь-то уж точно не хочу. Вот только когда Машка уехала, я к нему приставала. Давай квартиру купим. Я к ней ездить стану чаще. А он? Ни за что на свете. Говорит, ты станешь ездить, а я тут один торчать. Не любил один? Терпеть не мог. Везде меня за собой таскал. Только на охоту я не соглашалась, без меня ездил. — Конечно, — поддержала Маня. — Какая тебе охота? Ты без промаха белки в глаз попадаешь. — Так и есть. Откуда ты знаешь? Я один раз поехала, за час восемнадцать вальшна повзяла и куропатку. И не знаю, что дальше делать. Таскать тяжело, стрелять дальше глупо, и непонятно зачем. — И что? — Женя посмотрела на свой стакан, залпом выпила и задышала открытым ртом. Домоправительница Рита перекрестилась. Стала им кричать мужикам, что возвращаюсь, а ничего не слышно, кругом пальба. Я в камышах еще посидела, а как выйдешь, под выстрелы попадешь. Так и просидела до вечера, свальше на пометями. Куропатку я уже потом в поле взяла. И она засмеялась. А вообще мы хорошо жили, продолжала она. Господи, как хорошо мы жили. Правда, рятусь. Домоправительница неистого закивала. Глаза у нее налились слезами. Федя где-то эту свою собаку страшную увидел. «Фиби?» — уточнила Маня, и Женя кивнула. «У родителей друга, по-моему. Они взяли, а ухаживать за ней не смогли или не захотели. Она вся больная была, суставы вывернуты. У больших собак так бывает. Называется дисплазия», — поддержала Маня знаток собак. «Чуть не лишайная, а совсем малышка пять месяцев. Но такая огромная малышка и худая, и облезлая. Ее должны были усыпить». Те хозяева так решили, чтоб не возиться. — Федя к отцу, давай забирать. Макс бровью не повёл, конечно, — говорит, — сынок, забираем. — Представляешь, сколько с ней возни? Лечить, операции делать, учить, специальной едой кормить. Сколько денег все это стоит? — Вот он молодец, твой Макс. — Да, да, — воскликнула Женя. — Я у него спрашиваю, зачем ты связался? А он мне отвечает, как же иначе, я не могу сына подвести. Сын должен знать, что если можно помочь, значит, нужно помочь. И неважно, кому — человеку или собаке. Там есть еще на лене. Маня вылила в стакан остатки виски и тихонько велела Рите нести гель Женя выпила и заговорила снова. А на работе. Всех опекал. Кому операции, кому учебу оплатить. Он считал, что должен, понимаешь? Если ему повезло в жизни, значит, он должен другим помогать. Только ничего ему не везло. Он сам все заработал, сам. Ну и я помогала, как могла. Она помолчала немного, поднялась с качалки и стала ходить по террасе, не слишком уверенно. Маня пристроилась рядом и время от времени поддерживала ее под локоть. На прошлой неделе фильм смотрели, какую-то ерунду полную. Я хорошие фильмы люблю, а он лишь бы комедия. Мог их ста раз смотреть, а хохотал все время, как в первой. Тут Женя остановилась, посмотрела на Маню и спросила. «Зачем его убили? За что?» И зарыдала бурно, навзрыд. Маня обняла ее, прижала к себе. Женя вся сотрясалась, словно её била током, и была горячей, температурной. Подскочила Рита, стала совать губам стакан с водой, но Женя рыдала так, что никакая вода не могла бы помочь. «Мама!» На террасу вбежал Федя, за ним вошла громадная собака. Женя кинулась к сыну, они обнялись, и он стал качать мать из стороны в сторону. А она всё рыдала и рыдала. «Слава тебе, Господи!» — провсклипывала рядом Рита. «Хоть слезы пришли, а то беда прямо». «Федя», — сказала мане тихонько, «пристройтесь вон на диванчик, посидите вместе». Через десять минут Женя крепко спала, привалившись головой к плечу сына. Тот боялся пошевелиться. «Она не проснется. — вяло сказала Маня. — Ей нужно набраться сил. — Как вы догадались, что нужно сделать? — Анна Иосифовна догадалась, — возразила Маня, и парень посмотрел на нее с изумлением. — Не я. Да и какая-то помощь. Помочь ничем нельзя. — Да все лучше, чем она и истуканом каменным сидела, — вставила Рита. — Может, тебе кофе сварить или обедать подать? Ты же не завтракала, дочка. — Я соврала, — призналась Маня, с трудом шевеля губами. У неё тоже совершенно не было сил. Все кончились. «А где Маша?» «С утра на реку ушла, не появлялась. А что, найти?» «А Паша?» «Какой Паша?» — переспросил Федя. «Садовник?» мани кивнула. «Так он тогда убежал, больше и не прибегал», — осторожно сказала Рита. «А он-то чего?» «Мне нужно поговорить с Машей. Она на пристань ушла?» «А может, и в лес?» Она у нас подолгу гуляет. Сейчас-то особенно тяжко ей дома. — Она придет, и вы поговорите, — подытожил Федя. — Может, вы тоже приляжете? У вас усталый вид. — Я лучше на улице посижу, — сказала Маня и с трудом поднялась. Колено, про которое она совсем позабыла, болело невыносимо. — Я тебе туда кофейку принесу, — заспешила Рита. — Федя, проводи Марию. — Я сама дойду, — возразила Маня. «Лучше, чтобы с Женей всё время кто-нибудь был. Вдруг она все таки проснется. Писательница добрела до лужайки, на которой по-прежнему стояла уютная садовая мебель. И шмель по-прежнему гудел в сирене. И на белых подушках по-прежнему танцевала резная тень от листьев каштана. Маня плюхнулась на диван, вытянула ногу и заплакала. От бессилия, от боли, от сочувствия и жалости. «Плакать долго никак нельзя». Сейчас Рита принесет кофеёк, и в любую минуту может появиться Маша. Писательница была почти уверена, что девчонка вовсе не гуляет по лесу, а встречается с ненаглядным Пашей Кондратьевым, если только у них действительно любовь. Она всхлипывала, слезы падали ей на руки и на диван, и Маню почему-то удивляла, что они такие крупные. Ах, как сложно и несправедливо устроена жизнь. Зачем она так устроена? Бесшумно подбежала гигантская собака Фиби, ткнулась холодным носом мани в ладонь, посмотрела вопросительно. «Эх ты», — сказала ей Маня, — «ты жизнь выиграла по трамвайному билету, вот в саду гуляешь, а так усыпили бы давным-давно». «Вам мама рассказала?» Федя аккуратно пристроил на стол под нос. «Про Фиби. Мама. Она у нас такая, ей бы только папу за что-нибудь хвалить». Я раньше понять не мог, почему она от него в таком восторге. Столько лет с ним прожила, и человек он трудный. А потом понял? Парень взглянул на нее, сел в кресло и потер лицо. Он ей нравился, понимаете? Вот он сделает ерунду какую-нибудь, лампочку вернет. Она радуется, как дурочка. Федя улыбнулся. Мама в стрелковый клуб всегда без папы ездила. Она стреляет хорошо, без промаха, а он кое-как. Так она специально одна ездила, потому что там не могла им восхищаться. А ей это нужно. Так бывает, — согласилась Маня. Она тоже всегда восхищалась Алексом, просто безудержно. «Я бы не смог», — признался Федя. «Если б я что-нибудь делал отлично, я от себя просто пёрся бы. А мама нет». «Ты мальчик», — сказала Маня. «У вас все по-другому». «Я так на него злюсь», — вдруг сказал Федя и покрутил головой. «На папу». «Ничего не могу с собой поделать. Зачем он нас бросил? Маму зачем?» «Он не бросал», — возразила Маня. «Его убили». «Ходил бы с телохранителем», — выпалил парень. «В бронежилете и в каске». Маня помолчала, а потом спросила. «Кто там с ней, Рита?» Парень кивнул. «Вам кофе налить?» «Ну, налей, пожалуйста». «Вы их давно знаете, родителей?» У Мани не было сил рассказывать, и она соврала, что давно. «А почему раньше к нам не приезжали?» Маня соврала, что все времени не было. «Почему про Пашу спрашивали?» «Он пропал куда-то», — ответила Маня правду. Сказала, что диплом защищать не будет, а уедет на Колыму или на Сахалин, куда-то туда, в общем. Из-за Машки?» Писательница посмотрела на парня. «Ты все знаешь?» Тот вздохнул. «Конечно, мы с Машкой дружбаны. Нас в детстве мама называла шайкой хохочущих гиен». «Для Шайки вас маловато». «Да к нам все время кто-нибудь добавлялся. То родственники, то друзья. Мама всех терпела, принимала. Она у нас такая, особенная». «Но про Пашу Машка ей не могла рассказать». «Из-за папы?» — спросила Маня. «Папа его не любил». «Машка — папина дочь», — сказал Федя. «Папа ее в школу на машине возил до самого выпускного. все боялся, что к ней кто-нибудь пристанет на улице». Он, когда про Пашу узнал, такой скандал закатил. И не Машке, а маме. Ну, конечно. Да мама-то и не знала ничего. Федя — это совершенно нормально. Папа и должен закатывать скандалы маме, а не детям. Я с ней не справлюсь с Машкой, — вдруг унула, сказал парень. Без папы. Как он смел меня бросить? Одного. Маня закрыла глаза. Собака Фиби, выигравшая жизнь по трамвайному билету, опять ткнулась носом в ей в ладонь. «Тебе придется собраться», — сказала Маня, не открывая глаз. «Как-то все это пережить и собраться, Федя. Деваться тебе теперь некуда». «Я не хочу», — сказал он, и Мания кивнула, по-прежнему не открывая глаз. Так они сидели и разговаривали, и солнце поднималось все выше над макушками деревьев, и пахло травой и цветами, и Вита приходила справиться об обеде. Жизнь, А потом прибежала худенькая девчушка с тревожными глазами. Тревоги было слишком много, в глазах она не помещалась. «Федь, где мама? В качалке сидит? Здрасте!» Мельком поздоровалась она с Маней. «Фиби, не приставай!» «Мама спит», — буркнул Федя. «Уже давно. Её вот Мария уложила». «Как?» — выдохнула девчушка, и тревога на секунду уступила место изумлению. «Напоила виски», — объяснила Маня. Как только она проснется, ей нужно дать аспирин сразу. «Вы кто?» «Я писательница Покровская». «Она писательница», — в один голос сказали Мане и Федя. «А это наша Машка. Ты где полдня болталась? Я тебе потом расскажу. Мама правда спит? Правда, с ней Рита сидит. Пойду посмотрю. Фиби, не ходи за мной!» И девчушка кинулась к дому. «Вот такая у нас Машка. Красивая» сказала Маня. «И, по-моему, добрая». «Откуда вы знаете?» Маня улыбнулась. «Вижу. У нее на лице все написано. Крупными буквами». «Федь, ты знаком со своим дядей, с папиным братом?» Парень удивился. «Конечно, а почему вы спрашиваете?» Маня вздохнула. «Сама не знаю, просто так». «Мама Никиту не любит», продолжал Федя. «Когда мы маленькие были, она думала, он будет плохо на нас влиять. Я даже помню их с папой разговоры на эту тему». «У него что-то там в молодости случилось сто лет назад». «Да», — согласилась Маня. «Даже, пожалуй, тысячу». «А папа считал, что это ерунда. Мы на охоту всегда вместе ездили. Я только маме не говорил, папа не велел. Ну, чтоб она не переживала». «Они тебе не рассказывали, что там у них в молодости случилось, папа и дядя?» Парень покачал головой. «Да нет, они вообще редко чего вспоминали, а я не спрашивал». «Жалко, что не спросил», — сказала Маня. «У них интересная история произошла. Никита тебе расскажет». Они помолчали. Собака Фиби часто и громко дышала, жарко ей было. На ступеньках террасы неожиданно показалась Женя и стала неловко спускаться в сад. «Мама!» — вскрикнул Федя и кинулся к ней. «Мамочка, ты проснулась?» «Кажется, да», — негромко ответила Женя. Подошла и присела на диван. Федя сначала поддерживала ее под локоть, потом стал совать под спину подушки. Уронил на траву плед, поднял, развернул, укрыл по самую шею. Женя сдернула плед. «Сыночек, угомонись, мне не холодно». «Ты и Машку видела? Она к тебе пошла». «Мам, может, тебе чаю или поесть? У Риты наверняка обед готов». «Федь, принеси воды», — попросила Женя и улыбнулась. «Мне страшно, хочется пить». «Лучше всего Боржоми», — заметила Маня. «Холодного, много». «Сейчас, сейчас». И парень помчался в дом, за ним потрусила Фиби, гигантская собака. «Сколько я выпила?» — спросила Женя и сбросила на траву подушки. «Да почти всю бутылку». «Ужас», — сказала Женя. «Спасибо вам, Маня». «Мы в пьяном угаре перешли на ты», — сообщила писательница. «Не помню», — призналась Женя. Как я люблю начало лета, когда все еще впереди и даже сирень не зацвела. Вон тот куз зацвёл. Между прочим, сорт называется «Знамя Ленина». Он самый ранний и долго цветет. Мы его года два назад купили на ВДНХ в павильоне садоводства. Макс ругался страшно. Мы на «Мерседесе» приехали, хотя он хотел на джипе. А я считала, что «Мерседес» в Москве просто необходим. «Конечно», — согласилась Маня. «А лучше «Майбах» или вертолет? Теперь все приличные на дачных вертолётах летают. «Правда?» «Нет», — буркнула писательница. «Женя, нам бы поговорить наедине». «Конечно», — словно спохватилась вдова. «Поговорим? Я только посижу немного. Голова болит, и пить очень хочется. Пообедай с нами, Маня. Я все понимаю, мы сейчас не подходящая компания, но у меня дети, а я совсем расклеилась. И оказалось...» Тут Женя посмотрела на Маню вопросительно, очень напомнив при этом собственного сына Федю, который смотрел точно так же. «Оказалось, что у меня совсем нет подруг. Мне никто не звонит, и не приезжает никто». «Ты не знаешь», — отрезала писательница Покровская. «Ты же без сознания была, а до того в участке сидела. Может, народ валом валил, только ты не видела никого». «Все наши близкие — друзья Макса». «Его не стало, и мы никому не нужны. Не выдумывай!» «Мама!» — закричала с кольца Машка. «Мамочка, ты вышла, я к тебе бегу!» Следом топал Федя. В руках у него было четыре бутылки боржоми. Маня ведь сказала, что принесли много. Вдвоем, путаясь руками, брат и сестра налили матери воды, подали стакан и неотрывно смотрели, как она пьет. «А мне?» — спросила Маня, чтобы отвлечь их. «Я тоже хочу». Боржоми был холодный и колкий, то, что нужно. Машка пристроилась к матери на диван, обняла и стала гладить по руке. «Мама», — приговаривала она, — «мамочка, хочешь еще водички? Или бутерброд? Рита курицу запекла, как ты любишь, и редиски намыла, хочешь? С хлебом. Представляешь, я потеряла очки и не знаю где. Везде искала и не могу найти. А, -а хочешь, я тебе почитаю? Ты посидишь, а я почитаю. Или Федька, он в лицах умеет». «Помнишь, как он нам про Ганса Чурбана читал?» Маня отвернулась и незаметно вытерла глаза. Женя допила воду, повернулась и обняла дочь. Та сразу замолчала. Так они сидели и молчали довольно долго. Федя, свесив голову, рассматривал что-то в траве. Маня смотрела в сторону реки. Фиби часто и шумно дышала. Ей было жарко, и она не понимала, почему в доме неладно, и никто не идет с ней купаться. «Добрый день!» Вдруг громко и четко произнес кто-то совсем рядом. Все четверо разом оглянулись. На дорожке, выложенной розовым кирпичом, возвышался человек, почему-то одетый в теплую куртку. У его ноги был приткнут объемистый, сильно набитый рюкзак. Фиби гавкнула. Павел! ахнула Машка и вскочила. Мама, Павел пришел! Она побежала к человеку, неловко чмокнула в щеку, взяла за руку, отпустила. И посмотрела в лицо. «Мы же не так договаривались, Павлуш. Зачем ты так неожиданно? Мама только проснулась, она спала. Ты проходи, проходи. Евгения Александровна, мне нужно с вами поговорить», мрачно сказал Павел Кондратьев. «Прямо сейчас. Машка, подожди». «Да ты присядь», — пригласила Женя, рассматривая Павла, словно в первый раз увидела. «Откуда ты такой?» «Вы можете со мной поговорить?» «У меня времени мало, мне на поезд нужно». «На какой еще поезд, Павлуш?» — перепугалась Машка. «Мама, поговори с ним! Что ты придумал?» «Ты бы куртку пока снял жарко», — посоветовала Маня. Сердце у нее сильно билось от волнения. «А на Колыме опять наденешь?» «Ты знаешь, что у нас случилось, Павлик?» — спросила Женя. Павел кивнул. Он был очень сосредоточен и словно держался из последних сил. «Мне поэтому и нужно с вами поговорить. А потом я уеду». «Павлуш, но мы же ничего не решили. Тогда и я с тобой. Машка, не мешай». «Да что происходит?» — наконец громко вступил Федя. «Кто куда едет, я не понял. Машка, что ты несешь? «Евгения Александровна, пожалуйста». «Всем оставаться на своих местах!» Фиби вскочила и забрехала так, что с сосен посыпались прошлогодние иголки. Женя уронила в траву стакан. Маня поднялась, проклятая коленка вывернулась, и писательница с воплем плюхнулась обратно в кресло. Федя схватил собаку за ошейник, а Машка Павла — за руку. Следователь Раневский очень грозно отстранил Машку и потянул парня на себя. «Гражданин Кондратьев Павел?» Тот кивнул. Маня могла поклясться, что чего-то подобного он и ожидал. «Вам придется проехать с нами». «Куда?» закричала Машка в ужасе. «Он ничего не сделал. Зачем вы его забираете?» «Для выяснения», — туманно объявил следователь Раневский. «Сержант, проводите гражданина в машину». «Он никуда не поедет», — опять закричала девчонка. «Маша, тише», — сказала Женя твердо. «Может, вы объясните нам, что происходит?» «Мы разыскивали гражданина Кондратьева несколько дней», — отвечал Раневский словно читал монолог из кино Наблюдали за домом. Сейчас он проедет со мной в следственный комитет для дачи показаний». «Каких показаний?» Глаза у Машки налились слезами. Она посмотрела Павлу в лицо. Тот отвернулся. «Сержант, забирайте». «Мама!» «Маша, не кричи». И Женя обратилась к следователю. «Прошу упрощения, я забыла, как вас зовут?» «Дмитрий Львович Раневский». «Дмитрий Львович, Павел у нас работает уже не первый год. Он садовник». «Мы очень хорошо его знаем». «Вот именно», — зловеще проговорил Раневский. «Мария Алексеевна, и вас прошу пройти. И не задерживайте. А вы, девушка, не волнуйтесь. Если Кондратьев ни в чем не виноват, поговорим и отпустим на все четыре стороны». «Да в чем он, может быть, виноват?» «Мария Алексеевна, попрошу вас». Так сказала Маня, очень уверенно обращаясь к семье. «Ничего страшного не происходит. Павел нашелся, и слава богу. Машка, очень хорошо, что его забирают». По крайней мере, так он не сможет уехать на Колыму без нашего ведома. «Женя, я приеду, как только смогу. Федя, контролируй ситуацию. В случае чего, телеграфируй мне на Бейкер-стрит». «Всё Все шутите — пробормотал Раневский. И улыбнулся. И вновь насупился. «Так, пройдите, пройдите!»